Глава 11. Получив от Сяо Джена все необходимые инструкции, вторая опергруппа поспешила на место происшествия. Однако, прежде чем они успели твердо встать на ноги, их выстроенная картина мира дала трещину. Некоторое время все присутствующие молчали, содрогаясь от холодного тумана. Гонимые ветром, в небе начали собираться грозовые облака. Зловещие вспышки молний тревожно метались среди черных туч, где-то в отдалении послышались прерывистые раскаты грома, будто кто-то тихо бормотал слова древнего проклятия. Только Шэн Лин Юань опустил голову и с непроницаемым выражением лица смотрел вниз. Он был похож на демона со знаменитой картины. Все эти странности его нисколько не удивляли. Сюэнь Цзи должен был следить за Би Чунь Шэн, одновременно не упуская из виду опасной, словно бомба, длинноволосый объект позади нее. Возможно, то были последствия беспричинной поломки его кольца, но стоило ему увидеть Шэн Лин Юаня, как его сердце до боли пронзило острым шипом. Он едва не задохнулся от волнения». Юноша явно недооценил степень опасности, исходящей от управления по контролю за аномалиями. Прошло менее двадцати четырех часов с тех пор, как он устроился на работу в отдел восстановления. Служебное удостоверение в его руках еще даже не успело согреться, а он уже пережил столько невзгод. «Давай поговорим на чистоту, сестра Би», – вздохнул Сюань Зы, с трудом сосредоточившись на Би Чуньшен – старательно не обращая внимания на собственные сердца и легкие, в которых, казалось, образовалась дыра. «Предположим, ты говоришь правду, и 30 лет назад действительно произошел столь крупный инцидент. Виновник решил уклониться от ответственности, скрыв число смертей. Он украл яйца призрачных бабочек, чтобы позволить им паразитировать на телах погибших и жить, заменив собой настоящую личность покойника» но откуда тебе это известно? Ты свидетель? Если нет, то кто тебе это рассказал? Есть ли у тебя доказательства?» Сказав это, Сюэнь Цзы не мог удержаться, чтобы хотя бы мельком не взглянуть на великого дьявола и не убедиться, что тот действительно слушал их разговор. Дьявол чуть приподнял изящные брови. Весь его вид словно говорил «это все объясняет». Слова Би Чунь Шэн о правилах и предписаниях, похоже, были ему не совсем понятны. Сюань Цзэй неожиданно подумал. «Он что, принимает меня за сноску в конце страницы?» «Откуда мне это известно?» Би Шэн посмотрела на него с жалостью. «Директор Сюань, вы думаете, это единичный случай? Знаете, как говорят в интернете?» Когда вы находите в доме первого таракана, их может быть уже порядка 120 тысяч. В штаб-квартире управления по контролю за аномалиями, в изолированном кабинете директора Хуана, его голос был подобен звуку падающих капель. Проснувшись среди ночи и услышав нечто подобное, любой человек мог бы здорово испугаться. «Если бы такое происходило впервые, кто осмелился бы поместить яйца призрачных бабочек сразу в тысячи трупов?» «Младший Сяо, просто подумай об этом еще!» «Тридцать лет назад это была обычная практика. Такие методы держались в строжайшей тайне. Увы, красная линия пятнадцати человек – это лишь красивые слова, ширма, предназначенная для обеспечения общественной безопасности». Первоначальная идея была хорошей, но у каждой медали есть две стороны. Это попросту связывало оперативников по рукам и ногам. Мы стремились к единой цели, и в итоге нам пришлось придумать другой план. Как только с арестованной команды вычитали баллы, в ход шла круговая порука. Среди твоих товарищей, оставшихся в живых или погибших, многие успели приблизиться к критическим значениям этой черты – Они неизбежно теряли баллы. Оказавшись в чрезвычайной ситуации, некоторые оперативники предпочли обменять свои жизни, нежели подвергнуть вычету своих коллег. В последние годы более половины случаев гибели наших людей имели отношение к этому правилу. «Ты ведь тоже был оперативником, тебе ли не знать об этом?» Сяо Джен потерял дар речи. Среди оперативников существовала очень подробная карьерная стратегия. Каждый стажёр только что присоединившийся к команде, пытался перенять опыт своих предшественников и выяснить, у кого вычиталось меньше всего баллов и чей стиль ведения дел был наименее радикальным. Следовавшие за своим командиром, все они были лишь расходным материалом. В конце концов, каких карьерных высот могли достичь оперативники – Потерять меньше всего баллов в дополнении к развитию своих личных способностей. Кто-то даже вывел целый метафизический закон. В первые два года работы баллы не вычитались. Но без опытного командира ни один из оперативников не мог рассчитывать на успех. «Красная линия 15 человек – это тонкий лед для каждого из них, хомут на шее и железный обруч проклятия на висках». Таким образом, некоторые оперативники оказались в критическом положении, и как только количество жертв пересекло черту, Гун Чен пришлось придумать способ. Глядя на застывшее лицо Сяо Джена, продолжил директор Хуан, «С яйцами бабочек-паразитов мертвецы больше не были мертвы». Оперативники отделались лишь испугом, семьи пострадавших были им благодарны, отдел ликвидации последствий возместил все убытки. Все было хорошо, и все были счастливы. Сяо Джен с трудом ворочил языком. «Все они...» «Даже не знаю. С момента создания управления отделы слишком глубоко прятали свои секреты, я не нашел ни единой зацепки. Вспомни некоторых старых руководителей из Министерства безопасности. Большинство из них знали об этом. Иногда они делали это не для себя». Они хотели защитить многообещающих и талантливых сотрудников. Директор Хуан внимательно посмотрел на Сяо Джена, но продолжать не стал. Сяо Джен не ответил. Он был настолько потрясён, что почти чувствовал, как в жилах стынет кровь. Он принадлежал классу огня и грома и являлся уникальным носителем редкой способности «совершенной молнии». Современный энергетический спектр великих родословных был чем-то похож на традиционную теорию пяти элементов. Так как вода тушит огонь, представители класса огня и грома могли пострадать от класса льда и воды. Исключением были лишь носители молнии. Едва Сяо Джен вошел в управление по контролю за аномалиями, с ним стали обращаться как с баловнем судьбы. Еще будучи стажером, он уже был принят в спецназ, Ему повезло даже больше, чем другим. За более чем десятилетнюю фронтовую и оперативную службу он прошел путь от рядового бойца до командира Лейтин и провел бесчисленное множество операций. За все это время, даже при таком количестве боевых заслуг, у него вычли всего три балла. Это можно было назвать «великим чудом». Но действительно ли это было просто чудо? или кто-то непрерывно, тайно сопровождал его. Незадолго до смерти старый директор сказал ему, «Я знаю, ты не причастен ко всему этому. Была ли причина в том, что старик желал лишь похвалить его за дисциплину, или он все это время был инсайдером, что постоянно находился в неведении и просто восхищался своим протеже? Действительно ли он был непричастен?» В этот момент вдруг раздался телефонный звонок. Следственная группа, получившая приказ отправиться к дому Бичунь Шан, прибыла в пункт назначения и теперь запрашивала ордер на обыск. Директор Хуан любезно предложил Сяо Джену воспользоваться его факсом и внимательно прислушался к словам следователя. Семья Бичунь Шан жила вместе с ее родителями. Старик отец умер в этом году. Ее муж на несколько лет старше неё До выхода на пенсию он был учителем в средней школе. Чтобы сэкономить больше денег, он продолжил вести уроки на свежем воздухе. У пары также есть сын, он не женат. Он только что окончил учебу и теперь пытается добиться работы в родном университете. «Директор Хуан, директор Сяо, мы стоим прямо у двери». «Извините, у меня есть вопрос», – прервал его директор Хуан. «Если в теле человека поселилась бабочка, он ведь уже мертв. Он – ходячий труп, контролируемый паразитом. Есть ли какой-нибудь способ проверить это?» «Это очень сложно, директор Хуан. В настоящее время наши приборы способны зафиксировать присутствие паразита только через несоответствие мозговой активности и реакции организма. Это возможно лишь до момента смерти мозга инфицированного. Когда умирает мозг, бабочка полностью занимает его место». Сливаясь с нервной системой зараженного, они становятся единым целым, как если бы инфицированный каким-то образом смог развить новую нервную систему. В таком случае мы уже не можем этого сделать, если только что. А тогда остается лишь вскрыть и посмотреть. Характеры людей, их мировоззрение привычки имеют свойство меняться с течением времени. Ты изменился наиболее часто встречающиеся слова в различных литературных произведениях. Вот только обычно за ними следует мелодрама, а вовсе не история о проломленном черепе. Едва Сяо Джен услышал это, как его сердце забилось быстрее, а в душе вдруг появилось зловещее предчувствие. А в это самое время в Чи Юань пристально смотрел на Би Чуньшэн. Внезапно он обнаружил, что густой туман, окутавший крышу здания, исходил вовсе не от дьявола. Большую его часть испускало тело самой Би Чуньшен. Ее силуэт почти растворился в белом мареве. Ее покрытая надписями желтоватая кожа стремительно бледнела, делая женщину похожей на восковую фигуру. «Это и есть человеческая свеча?» Итак называемая «жертва тысячи жизней». Действительно ли она убила тысячу человек, но как? Кем были эти люди? Как они могли молча умереть? Восемь лет назад моя команда получила приказ поймать подозреваемого в использовании темной магии. Он скрывался в густонаселенном районе. Я боялась, что, будучи загнанным в угол, он может причинить вред невинным людям. Мы с напарником тщательно разработали план захвата, но когда цель почти попалась на крючок, паренек из нашей команды так разнервничался, что неосознанно раскрыл нас. Подозреваемый бросился к парку, расположенному недалеко от жилого комплекса, но вдруг обнаружил, что ему некуда бежать. Тогда он решил превратить людей вокруг в козлов отпущения. Он взорвал себя и потащил их за собой. Восемь человек погибло. Мой напарник был командиром операции, а я заместителем. Мы оба должны были взять на себя ответственность, это было неизбежно. Напарнику грозил штраф в два балла за непосредственное пересечение красной линии. В то время мой разум был пуст, но он сказал мне не бояться, сказал, что найдет выход. Тогда я впервые узнала, что за операции были в послужном списке у тех героев, имевших только военные достижения и никогда не совершавших ошибок. Если заразить мертвеца призрачной бабочкой, то можно запросто сделать вид, что ничего не произошло. Я никогда не забуду, как мой напарник, утешая меня, все время повторял. Это не редкость. Знаете, что я тогда почувствовала?» Я не радовалась, что избежала наказания. Я не могла заснуть из-за чувства вины. Я... мне было страшно. Если подобные случаи не редкость, сколько же из выживших больше не были людьми? Моя семья тоже однажды спаслась. Но реальны ли они, или это... это лишь призрачные бабочки? С того дня я стала похожа на сумасшедшую. Если моя семья случайно говорила мне что-то я отчаянно думала, а были ли они такими раньше? Однажды мой сын вернулся домой из школы и заказал блюдо, которое он прежде не любил. Эта мелочь лишила меня сна на полгода. Все присутствующие были в ужасе. Особой способностью Би Чун Шен была речь. Даже если она говорила вздор, другие верили в это безоговорочно». Она произнесла всего несколько слов, но почти все люди вокруг нее были напуганы этой ситуацией. Сюэнь внезапно нахмурился. Слова Би Чунь Шэн, обращенные к другим, несли в себя огромную гипнотическую силу. Но что насчет нее самой? Она не могла постоянно контролировать свои мысли. Разве ее способности не должны были только усугубить ее паранойю? Восемь лет. 8 лет меня сводили с ума мои собственные идеи. Я хотела узнать ответ, но не осмеливалась. Когда у меня появилась возможность уйти на вторую линию, я инстинктивно выбрала отдел восстановления. Гун Ченгун был хитер и коварен, но, может быть, именно здесь я смогла бы хоть что-то узнать об этом запутанном деле. Я становилась все более и более беспокойной, пока Гун Ченгун вдруг не исчез. Мои подозрения полностью оправдались, а затем мой отец отошел в мир иной. Из ее запавших глаз вдруг потекли кровавые слезы, кожа на ее лице сморщилась и начала разрушаться, словно оплавленный воск. Ему было 87 лет. Он прожил долгую жизнь и умер от сердечной недостаточности. Он умер без греха, Друзья и родственники завидовали, говорили, что это были счастливые похороны. Тогда я отослала их прочь, а потом вернулась назад и вскрыла череп моего отца до того, как его кремировали. Я увидела... Я увидела... В тот момент, когда череп старика раскололся, все ее кошмары стали явью. Все члены ее семьи, тридцать лет жившие с ней под одной крышей на самом деле оказались лишь марионетками нескольких бабочек. «Почему? Почему я должна была увидеть это? Почему я должна была увидеть это?» бичунь Чунь Шэн задохнулась и издала пронзительный стон, больше напоминавший рев раненого зверя. «Тише!» Шэн Лин Юань наклонился, осторожно поднял ее изуродованное лицо и вытер кровь из уголков глаз. «Бедняжка!» Затем он внезапно вернулся к своей прежней манере речи и тихо сказал Сюэньзи. «Человеческая свеча – это неотъемлемая часть темного жертвоприношения, то, что собственной ненавистью способно связать небо и землю, энергия инь в своем наивысшем проявлении. Необходимо пожертвовать своим телом, человеческой природой, абсолютной любовью и справедливостью, отказаться от всего». «Маленький демон, ты знаешь, что значит «от всего»?» Сюэнь Цзэ был ошеломлен. В это время к нему подбежал один из оперативников и протянул мобильный телефон. «Директор Сяо ищет вас». «Мы... мы только что обыскали дом Би Чунь Шэн». Голос Сяо Джэна звучал неуверенно. «Нашли три тела, ее матери, мужа и сына. Черепа всех троих были вскрыты». Сюэнь Цзэ широко открыл глаза. Шэн Линь Юань смотрел на него сквозь густой туман. В холодном, как лед, взгляде дьявола почти читалось сочувствие. На мгновение все погрузилось в тишину. Лишний человеческий крик Би Чунь Шэн затерялся в густом тумане. Он становился все громче и громче. Один из молодых оперативников почувствовал головокружение. Он схватился за стену, но не смог удержаться, и его вырвало неужели все ее близкие действительно оказались жертвами призрачной бабочки после долгого молчания наконец спросил сюаньзы нет сюаньзы почувствовал как его сердце ушло в пятки мы нашли след присутствия бабочки в мозгу ее мужа но ее мать и сын были здоровы они были нормальными людьми настоящими сяо джен сделал паузу Они действительно выжили в тот год. «Убей их всех!» Черты лица Би Чунь Шен окончательно расплавились. Она больше не могла видеть людей вокруг. Цепко ухватившись за одежду Шен Линь Юаня, женщина закричала. «Я хочу, чтобы ты убил их всех!» Глава 12 Черный вихрь жертвенных символов рванулся вверх, связывая Шан линью Аня, подобно кандалам. В этот самый момент разразилась давно назревавшая гроза. Ярчайшая вспышка прорезала небо и ударила прямо в крышу здания, ослепив всех присутствующих. Люди были напуганы. Бледные они напоминали участников траурной процессии из древних картин, процессии, что двигалось прямо в преисподнюю а лицо бичунь шн тайла как расплавленный воск смешиваясь с кровавыми слезами спустя мгновение ее кожа высохла тонким слоем обтянув голый череп стоя на коленях она была похожа на отчаявшегося голодного призрака Перестав улыбаться шэн рин юань склонился над ней и спросил кого ты хочешь чтобы я убил тех, кто ушел от ответственности при помощи бабочки с человеческим лицом, если они умрут, это утолит твою злобу. Сквозь сморщенные губы Би Чун Шэн отчетливо проступали зубы. Челюсть женщины мелко дрожала, будто она пыталась хихикать. Шэн Лин Юань вновь спросил ее. Итак, те люди, что все знали и молчали, похоронены глубоко в земле. Это утолит твою злобу? В глазах Би Чунь Шэн появился свет, похожий на призрачный огонь. Ее руки только сильнее сжали края одежд древнего дьявола. «Этого недостаточно, верно?» — со вздохом спросил шан Линь Юань, едва касаясь пальцами вьющихся волос женщины. «Ума не приложу. Что же тогда делать? Я хочу правду!» Голос Би Чунь Шэн был похож на скрип трущихся друг от друга костей. «Я хочу, чтобы они объяснились...» «Справедливо», — нахмурился Шэн Лин Юань. «Нет, этого еще недостаточно. Я хочу, чтобы они испытали ту же боль, что и я, но в тысячу раз сильнее». «Ха!» — Шэн Лин Юань кивнул. «Это должно быть несложно, верно? Чем больше она говорила, тем больше жертвенных надписей появлялось на теле Шэн Лин Юаня». Он слушал ее очень внимательно, до самого последнего слова. Наконец, женщина с трудом выплюнула. «Я хочу, чтобы Чи Юань...» Услышав это, он едва заметно изменился в лице и медленно поднял глаза. «А?» Порой сюаньзы не слишком хорошо понимал, что именно пытался произнести древний дьявол. Некоторые слова вызывали у юноши сомнения – но стоило ему услышать это «хм», как странное предчувствие беды разом пронзило его сердце. С силой ударив тяжелым мечом по земле, юноша подпрыгнул на высоту трех этажей. Достигнув стены, он уперся в нее ногами и быстро взобрался на крышу здания, очутившись рядом с несколькими застывшими оперативниками. Крыша оказалась целиком покрыта жертвенными письменами. Сюэнь Цзы взмахнул клинком, и сияние огня заставило надписи отступить, освобождая пойманных в ловушку людей. «Я хочу, чтобы пламя Чи Юань разгорелось вновь», едва слышно произнесла Би Чунь Шен. Жертвенные письмена под ее ногами приобрели кроваво-красный оттенок. Волной прокатившись по крыше, они собрались воедино и почти пронзили позвоночник Шэн Линь Юаня. «Я сюань зы оглянулся на глупо замерших в стороне оперативников и закричал вы все еще здесь Убирайтесь отсюда оперативники машинально подчинились приказу плотно натянув на себя защиту они поспешили вниз но стоило им только оторваться от земли как из под ног шан линь юаня поднялся яростный вихрь с ревом рванувшийся во все стороны ринувшись вперед сюань зы тут же схватил шан линьюаня за рукав Юноша и сам не знал, зачем он это сделал. Но вскоре ткань затрещала, и рукав оторвался. Сильным порывом ветра Сюань Цзы отнесло в сторону. Недолго думая, он вонзил лезвие тяжелого меча в крышу и схватился обеими руками за рукоять, чтобы его не сдуло. В подобном положении он чувствовал себя флагом, развевавшимся на ветру. а Он увидел, как Шан Лин Юань нежно погладил Би Чун Шэн по голове а затем внезапно погрузил пальцы в ее череп. Один глаз бичуншан вытек, а из макушки фонтаном забила кровь. От шока выражение ее лица осталось совершенно пустым. Выпрямившись, он снисходительно посмотрел на упавшую женщину. Нет. Впервые в истории темное жертвоприношение оказалось прервано, потому что призванный дьявол самолично нарушил контракт. Кровавые письмена на мгновение застыли, а затем, будто преисполнившись ярости, обратились в острые клинки. Неуязвимое, словно вырезанное из камня тело дьявола, в мгновение ока оказалось разрезано на куски. Но, вопреки ожиданиям даже окровавленной, он все еще продолжал улыбаться. «Подожди!» – бессознательно выкрикнул Сюэньзы. «Не...» Но его слова утонули в реве ветра. Густой туман наполнился тошнотворным запахом крови. Сюэньцзы услышал скрежет, с которым пять пальцев вонзились в человеческий череп и испугался. При жизни мы никогда не жаловали оковы. Ветер поднял длинные волосы Шанринь Юаня, и жертвенные письмена на его теле обратились в тысячи порезов. Его нежная белая кожа быстро окрасилась в красный, превратившись в кровавое месиво. Слой за слоем обнажились вены и кости. Рука, от которой почти ничего не осталось, по-прежнему неподвижно лежала на макушке Би Чунь Шен, дюйм за дюймом погружаясь в ее голову. Брызги крови попали на сюаньзы и его клинок. Ни человек, ни меч не смогли этого избежать. Шэн Лин Юань чуть склонил голову, сквозь красивые черты его лица проглядывали белые кости, но Сюань Цзэ чувствовал, что он все еще улыбался. Одежды дьявола истрепались, превратившись в лохмотья и обнажая ключицы, но его спина все еще оставалась прямой, словно демонстрируя изящные манеры. Порезанный тысячами лезвий, этот человек все больше и больше напоминал демона из кошмара, Стоило бы порадоваться, но неизвестно почему Сюэнь Цзы не мог вынести вида этой сцены. Он закрыл глаза. «Вы коснулись чешуи под горлом дракона», — произнес дьявол. Би Чунь Шэн была в ужасе. Она с трудом выдавила из себя несколько слов. «Ты не боишься? Если кости разрушатся, развеются пеплом...» Ее голос превратился в комариный писк. «Ты не боишься лишиться души? Души!» Шэн Линь Юань рассмеялся. У Сюань Цзы волосы встали дыбом, и между его бровей непроизвольно вспыхнул огненный тотем. «Жду с нетерпением». Когда голос стих, крышу сотряс мощный взрыв, и половина здания оказалась разрушена. Сюаньзы, вместе с мечом, был отброшен взрывной волной. Скелет, оставшийся от мужчины, с громким хохотом рассыпался на части. В этот момент Сюаньзы показалось, будто он услышал предсмертные крики тысячи людей. На мгновение он оглох и почувствовал, как в жилах стынет кровь. Но времени на раздумья больше не было. Повинуясь инстинкту, юноша скатился с крыши и упал на землю. И подхватив одного из замешкавшихся оперативников, изо всех сил отбросил его в сторону. Грянул гром, и яростная вспышка устремилась вниз. Ослепительный свет тут же поглотил Сюаньзы. Три города из 17 регионов, окружающих весь район Чиюань, разом лишились электричества. На одна молния одновременно ударила в одно и то же место, выжигая все ближайшие растения. Все вокруг было затянуто дымом, голоса людей, шум машин, все они были погребены под гневом небес. Обычные и особые, они были просто муравьями, плывущими по бурному течению. Они изо всех сил старались бороться за свои жизни. Казалось, будто небо и земля поменялись местами. И только когда к людям вновь вернулись способности видеть и слышать, небосвод разверся, и хлынул дождь. Огонь погас. Сумасшедшая женщина и еще более сумасшедший дьявол, призванный ею, обратились в пепел, не оставив никаких следов. Здание окружной больницы почти превратилось в руины. За исключением сюаньзы вокруг не осталось ни единого живого существа. Юноша рухнул на одно колено. За его спиной раскрылась пара огромных крыльев, защитивших его». Крылья замерцали, превратились в два огромных ярких пятна и наконец исчезли. У тяжелого окровавленного меча казалось появилась возможность перевести дух, и он тут же неловко упал на землю рядом с хозяином. Сюаньзы пошатнулся, перед глазами у него потемнело, и юноша потерял сознание. Очнулся Сюаньзы уже в больнице. Оскалившись, он попытался встать, но быстро почувствовал, что что-то было не так. Казалось, что все его тело разобрали по косточкам, а затем собрали вновь. Особенно сильно болела шея. Сюань вытащил иглу капельницы из своей руки и попытался выпрямиться, старательно вспоминая, что же произошло. Наряду с этим он ощущал, будто ему чего-то не хватает. Но чего? Бумажника? — Бумажника? Да нет, его бумажник был скорее украшением, вряд ли бы он вызвал такое чувство потери. Телефон? О, да. Его телефон умер, будучи замороженным дьяволом в госпитале Чи Юань. Оставалось только надеяться, что управление возместит его стоимость. Пожалуй, без телефона юноше было действительно неудобно. Но это странное чувство было вызвано не только им одним. Сюаньзы беспокойно повел плечом. Проснувшись, он ясно почувствовал, что его кости будто стали легкими, а тело невесомым, словно он потерял устойчивость. Как раз в этот момент, толкнув дверь, в палату вошел Сяо Джен. В руках он нес метровую матерчатую сумку. Сюань Цзы поднял руку, намереваясь размять шею, но вдруг услышал хруст. Одеревеневшие сухожилия вернулись на свои места, И юноша заскулил от боли. Сяо Джен бросил сумку на кровать. Односпальная койка скрипнула от веса содержимого и чуть было не рухнула. «Ай, что ты за непочтительный сын!» Сюань Цзи поспешно откатился в сторону. «Что это такое?» «Твое имущество!» Сюань Цзи открыл сумку и обнаружил внутри свой меч. Оружие было полностью заляпано кровью. Сяо Джен даже не удосужился вытереть его. Юноша был ошеломлен. Он обеспокоенно покрутил шеи и вдруг понял, откуда взялось это странное чувство легкости. Его позвоночник был пуст. Этот меч был его судьбоносным оружием. Он всегда находился внутри его позвоночника и появлялся только по зову. Расправившись с врагом, меч тут же возвращался в ножны. Этот клинок всегда отличался замкнутым характером, он словно не хотел, чтобы другие люди видели его. Но почему же на этот раз он не вернулся к нему? Согласно регламенту, вся информация об особенных предметах должна быть направлена в управление, даже если они маленькие. А ты и твоя игрушка слишком бросаетесь в глаза. Сяо Джен придвинул к себе стул и тут же рухнул на него. Всю ночь он был занят на службе а на рассвете примчался сюда. Потеряв ладонью лицо, он измученно произнес. «Но вчера среди оперативников царил такой хаос, что, похоже, никто даже не обратил на это внимания». Сюэнь Цзы вернул меч обратно в сумку и поинтересовался. «Как дела?» «Жертвенные письмена исчезли, но мы так и не нашли кости Би «Есть пострадавшие». Шестеро оперативников из чюань были серьезно ранены, остальные получили незначительные травмы. К счастью, никто не погиб. Когда больница рухнула, рядом со мной был какой-то парнишка. Я отшвырнул его подальше, он в порядке? «О, он думает, что ты погиб, пожертвовав собой ради него. Пришлось сделать ему укол. Лежит в соседней палате». «Плохо», — стиснув зубы, сказал Сюэнь «Когда он проснется, мне лучше держаться от него подальше. Вдруг он решит выйти замуж за такого красавца». Сяо Джен посмотрел на него с серьезным выражением лица. Он не улыбался и не закатывал глаза. Сунув руку за пазуху, он вытащил портсигар и нетерпеливо потер его, но, вспомнив, что в больнице запрещено курить, поспешил убрать обратно». Сюнзы окинул его взглядом и мигом растерял все желание шутить. Юноша вскинул руку, с его пальцев тут же сорвалась одна из монет и, врезавшись в дверь, превратилась в слово "стоп". Дотянувшись, Сюнзы распахнул ближайшее к больничной койке окно. "Можешь курить, сюда никто не войдет. "Старина Сяо, ты в порядке?" Сяо Джен перекинул Сюнзы портсигар. Они занимали разное положение но сегодня каждый из них вольготно расположился в больничной палате, выпуская воздух клубы серого дыма и воспевая всю печаль человеческого общества. «Усач, которого мы пристрелили, Дзы Цинчень, оказался обычным человеком», — сказал сяу Джен. Из-за заражения бабочкой-паразитом его энергетические показатели выросли до аномальных размеров, из-за чего он не смог избежать мифриловой пули». Но вчера, когда он находился под контролем этого существа, он все еще был жив. Причиной его смерти стало пулевое ранение. Сюэнь Цзы открыл рот. Обычный человек погиб из-за ошибки в расчетах. Это была грубая халатность. «С меня сняли два балла, но это ерунда. У меня осталось еще одиннадцать. Я больше не выйду на поле боя и не думаю, что мне еще когда-нибудь выпадет шанс руководить процессом». Сяо Джан устало махнул рукой. «Самое смешное, что вчера, когда я допустил ошибку, я приказал принести в жертву Би Чуньшан и обязательно уничтожить Цзы Циньчена до наступления полуночи. Но кто бы мог подумать, что по неудачному стечению обстоятельств нам все же удастся минимизировать потери. Это стало отличным основанием для освобождения от ответственности». Но как только вспыхнул инцидент с призрачной бабочкой, все остальное потеряло свою значимость, и я остался на работе, просто чтобы понаблюдать. Сяо Джен, казалось, вел какую-то внутреннюю борьбу. Он нахмурился и глубоко затянулся. Сигарета издала тихий шерст. Выдохнув в воздух клуб белого дыма, он продолжил. Если кто-то из обычных людей становится свидетелем аномального события, мы обязаны стирать все их воспоминания о случившемся. Обычно мы используем специальные инструменты или препараты, но все эти методы в той или иной степени вредны. Будучи оперативником, Би шэн часто спасала обычных людей и никогда не позволяла отделу восстановления работать с ними. Для изменения памяти – она использовала свою собственную способность. Ее приемы отличались особой деликатностью. Процесс требовал много времени и сил, но она никогда особо об этом не беспокоилась. Я думаю, для нее это была не просто работа. Это было ее любимое дело. Ее вера. Смысл, за который она так неуклонно цеплялась. Сюань сидел на больничной койке, скрестив ноги, Он курил и молча слушался у Джена. Протянув руку, юноша сгреб в охапку небольшой букет, стоявший у изголовья, зашуршал оберточной бумагой и, собрав простенькую пепельницу, кинул ее на постель между ними. Но после корректировки воспоминаний спасенные люди все еще сохраняли с ней длительные отношения. бичунь Чунь Шен даже завела для них специальную адресную книгу – В этой адресной книге Сяо Джан попытался произнести это вслух, но так и не смог выдавить ни слова. Сюнь Зы стряхнул пепел и тихо продолжил за него. Все чьи имена записаны в этой книге превратились в зараженные призрачными бабочками ходячие трупы, верно? Сяо Джан был подавлен тем, каким тоном он это произнес. Не трудно было догадаться, Равнодушно пожал плечами Сюэн Это она разбросала везде яйца этих бабочек. Она смешивала яйца бабочек с угощениями и посылала их жертвам в качестве подарков. Затем вслух предупреждала людей о том, что продукты имеют срок годности и будет лучше съесть все как можно быстрее. Речь была о ее особой способностью. Все эти люди попадали под воздействие и безоговорочно доверяли ей». Им хватало даже намека, достаточно было лишь услышать звук ее голоса, как они немедленно открыли бы ей все двери и попробовали бы все, что она им дала. Как только жертвы оказывались под влиянием бабочек и теряли контроль над своим телом, она звонила им и рассказывала правду. В этот момент многие иллюзии рушились. Пострадавшие понимали, что человек, которому они доверяли больше всего на свете, Без всякого на то основания причинил им вред. Так рождались обида, негодование, и все это становилось отличной пищей для темной жертвы. Да, у каждого человека есть свои эмоции и инстинкты. Если жертва недостаточно подготовлена или настроена враждебно, это может повлиять на результат воздействия. Однако у призрачной бабочки нет ни сознания, ни эмоций она просто управляет телом хозяина, ориентируясь на внешнюю обстановку. Такие существа куда больше подвержены влиянию способностей духовного класса, нежели человек. В отделе реставрации древних книг даже считают, что призрачная бабочка могла бы быть одним из древнейших инструментов, используемых во зло. Сюэнзы вздохнул. Неудивительно, что она смогла контролировать мальчика, писавшего тексты темного жертвоприношения. Сяо Джен на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Когда мы нашли трупы ее семьи, все они спокойно лежали в своих кроватях. Их тела уже сгнили, стены сверху донизу покрывали начертанные кровью жертвенные письмена. Ритуал помог ей скрыть запах, соседи ничего не заподозрили». Тело ее мужа не сгнило, поскольку он был заражен бабочкой. Возможно, вскрыв его голову, убийца испытал настоящее потрясение и случайно порвал ему свитер. «Свитер цвета зеленых водорослей?» Сигаретой в руке спросил Сюэньзи. Сяо Джен будто не расслышал его. «Что?» Но Сюэньзи лишь устало покачал головой. Тела ее матери и сына были накрыты одеялами. Труп ее мужа находился в хозяйской спальне, а рядом с ним виднелся след, оставленный чужим телом. С тех пор, или, может быть, с того самого случая восьмилетней давности, она и сошла с ума. Восемь лет она жила в бесконечном кошмаре, постоянно подозревая в членах семьи оживших мертвецов, пока в один из дней она действительно не обнаружила в теле своего отца бабочку-паразита. Страшный сон обратился реальностью. Она больше не могла отделить Явь от вымысла. Ее товарищи, за которых она готова была отдать жизнь, стояли за кулисами. Разве все те ценности и убеждения, в которые она когда-либо верила, и все, за что она боролась изо всех сил, не было в итоге всего лишь нелепым обманом?» Что она чувствовала, когда, вскрыв головы всем своим родственникам, вдруг обнаружила, что ее мать и сын вовсе не были заражены? Сколь глубок пылающий ад! Как далеко должны были находиться те злобные духи, способные услышать ее голос? Долгое время никто из них не издавал ни звука, пока их сигареты окончательно не истлели. Словно о чем-то задумавшись, Сюаньзы вдруг спросил. «А что насчет того зараженного мальчика? Он жив?» «Ну, операция прошла успешно. Через некоторое время он сможет вернуться к нормальной жизни. Бабочку мы изолировали», — сказал Сяо Джан. «Но вряд ли нам удастся это скрыть. Случившийся самый крупный скандал с момента создания управления по контролю за аномалиями. Вероятно, это и было ее целью». Директора Хуана отозвали свыше, и он все еще не вернулся. «Этот мальчик и последняя жертва тоже были в числе спасенных Би Чуньшен?» «Нет», — покачал головой Сяо Джен. «Эти двое ранее никогда не контактировали ни с Би Чуньшен, ни с управлением, они даже не были знакомы. Единственное, что их объединяло, так это то, что оба они жили в Дун Чуане». Но Бичунь Шан никогда не была в Дунчуане. Это все так странно. Следственная группа выясняет круг их социальных контактов. Кроме того, откуда взялись эти паразиты? Откуда Бичунь Шан известна о такой вещи, как темное жертвоприношение? Всё это нам пока выяснить не удалось. Сюнзы выдохнул дым. Я думал, что она перевелась в отдел ликвидации последствий из-за своих особых способностей, но ведь это совсем не так, верно, старина Сяо?» Сяо Джен был ошеломлен. «Нетрудно догадаться. Сюэньцзы приоткрыл глаза, демонстрируя красиво очерченные двойные веки, и стряхнул пепел в самодельную пепельницу. Его движения были медленными, и говорил он тоже медленно». Тот, кто предложил контролировать уровень смертности при помощи призрачных бабочек, был мой предшественник, верно? Сяо Джен всё еще молчал. «Зная всю глубину отдела ликвидации последствий и то, как трудно в него попасть, ты всеми силами старался втиснуть меня туда, как экзотического сама, способного влиться в окружающую среду. Но я боюсь трудностей». Если бы я заранее знал, что это будет должность, где меньше денег, но больше мин, то уже давно сбежал бы обратно в свой родной город, наплевав на кредитную задолженность. Но ты промолчал. Ты обманул меня, старина Сяо. Я всего лишь беспомощный, провинциальный юноша. Мне не на кого опереться. За все эти годы я так и не нажил себе друзей, а ты просто взял и закопал меня заживо». «Разве твоя совесть чиста после этого? Ты оскорбил мои чувства». Сяо Джан все так же молча смотрел на Сюэнь Цзы. Глаза Сюэнь Цзы улыбались, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что эта улыбка держалась лишь на нитях шелкопряда. Его взгляд всегда был молодым и ярким, но когда он смеялся, казалось, будто он испытывает странную усталость». Внезапно Сяо Джан обнаружил, что и сам Сюаньзы был таким же, как его улыбка искренним, бездушным. Между четырьмя морями все люди были братьями, но он никогда не был с ним откровенным. Примечание переводчика: Между четырьмя морями все люди братья. Цитата из Лунь Буквально: все люди в мире братья. Сюаньзы был покладист Небольшой опыт наемного раба сгладил его острый нрав. Казалось, он вообще не придерживался никаких принципов до тех пор, пока не разоблачился Сяо-Джена. Нарвавшись на колючки, Сяо-Джен вдруг обнаружил еще один из его особых талантов – держать всех на расстоянии и никого к себе не подпускать. «Я… мне действительно некому доверять», – смущенно ответил Сяо-Джен. «Я даже сомневаюсь, а нет ли в моем резюме тени призрачной бабочки?» «Все еще сомневаешься?» – улыбнулся Сюэньзи. «Когда среди моря проблем только одному человеку везет, вероятно, с ним тоже не все так гладко». Сяо Джен – истинный любимец небес. У него было хорошее происхождение и гармоничная семья. Более того, он был единственным ребенком. В детстве его любили тысячи людей. Узнав, что он особенный, его семья не только не посчитала его уродом, но и начала еще больше гордиться им. В возрасте 18 лет Сяо Джен официально поступил на службу в Управление по контролю за аномалиями. Во время учебы, получая степень бакалавра, он также участвовал в программе подготовки кадров для Министерства безопасности. По окончании университета он сразу же поступил на службу в Лайтин, одной из трех специальных элитных подразделений. Вскоре его повысили. Продвижение по службе было похоже на то, как если бы он оседлал ветер. До сих пор этот выдающийся молодой человек входил в список главных власть лиц организации, пока его мировоззрение не перетерли в труху. «Ну же, Сяо Танзяо!» Нельзя заколоть того, кто нырнул в озеро, верно? Если с тобой еще ничего не случилось, то пришло твое время. В твоем положении остаться и понаблюдать означает скорее высокий подъем и мягкое приземление. Так что все в порядке», — сказал Сюэньзи. «Так как раньше ты ничего не знал об этих бабочках, тебе не стоит слишком беспокоиться. Людям свойственно прикидываться дурачками». Смотри, не запутайся в этой правде Шрёдингера. Разве Бичунь Шэн не извлекла урок из неудачи своего предшественника? Судьба человека, как и его история, извечно принадлежали к двухуровневой системе хаоса, в которой плотно переплелись причина и следствие. Если бы Бичунь Шан не думала об этом постоянно, она не сошла бы с ума. И уж точно не сквернила бы труп, не вскрыла бы череп своего отца. Она вышла бы на пенсию настоящим героем, путешествовала и каждый год читала бы новобранцам лекции. И пусть все эти тридцать лет ее муж был лишь тенью, но ее мать и сын, по крайней мере, были бы живы. Ежели эта жизнь так эфемерна, то все они по-своему хороши, и люди, и бабочки. Так как же на самом деле лучше было бы поступить? Сяо Джен не слушал этих скучных утешений. Слова сдавили ему горло. «Я не понимаю, зачем вообще существует такое бесчеловечное правило, как красная линия пятнадцати человек. Почему общество не желает замечать особых людей? Как они тогда могут защищать обычных? Почему особых людей можно приносить в жертву или бросать в опасности?» «Разве человек с особыми способностями уступает кому-либо? Почему их жизни стоят так дешево?» На Взгляд Сюаньзы скользнул по указательному пальцу правой руки. На месте кольца теперь остался только белый след. Но он не стал мешать катарсису Сяо Джена. Умело сложив самодельную пепельницу, юноша завернул внутрь окурки и пепел, Придал ей форму странного цветка и легким движением приколол к пальто директора Сяо. «Юнань, природный заповедник Сишань». Сяо Джан опешил. «Что?» «В 20 милях к югу, то есть прямо по соседству с главным управлением, находится центр охраны дикой природы Сишань. Вокруг центра есть ограждение. Пока дикие животные находятся внутри, они защищены» являются братьями нашими меньшими, имея возможность спокойно есть и пить. Но если они выберутся наружу и начнут разгуливать везде, где им вздумается, то очень жаль, друзья, но в лучшем случае вам придется лечь и позволить себя пристрелить». Сюэнзи медленно спустился с больничной койки, двигаясь как паралитик, и вдруг, резко наклонившись, подхватил тяжелый меч, тут же направив его в сторону двери. Управление по контролю за аномалиями – это центр охраны, а красная линия 15 человек – ограждение, которое никто не может пересечь. Уважаемый Джен, как вы этого не понимаете? Допустим, я – волк, прикинувшийся бродячей собакой. Я просто хочу полакомиться объедками и совсем не желаю встречаться с тобой. Сяо Джену показалось, что юноша сейчас сбежит, поэтому он встал и сказал «Подожди». «Куда ты собрался у, -у, у Успокойся! Я пока не собираюсь подавать в отставку. Этот старый дьявол, вызванный темным жертвоприношением, может иметь какое-то отношение к моей семье. Директор Сяо, мне нужен отпуск на неделю. Я хочу вернуться в родной город». Сюэньцзы одной рукой открыл дверь в палату и о чем-то задумался. Повернувшись к Сяо Джену, он сказал... «Да, и не забудь возместить мне стоимость телефона. Более того, дай мне денег».